в это же время черное море адмирал фишер посмотрел на циферблат дорогих карманных часов и издавил луковицу так что хрустнул нежный серебряный корпус как раз в этот час когда на балтике керзонхау форсирует ирбинский пролив а на тихом океане тога приступает к уничтожению эскадра макарова здесь в этой тесной стамбульской лужи его корабли снова беспомощно толкутся перед минными заграждениями Один из тральщиков, пытавшихся снять русские мины, уже затонул, еще два погружались. На корме Викториеса разгорался пожар, и не похоже, чтобы русские испытывали недостаток в снарядах. Адмирал сжал зубы и выпалил обиженно, как лишенный праздничного пудинга ребенок. «Он должен был быть один!» Окружающий адмирал и офицеры испуганно оглянулись и непонимающие уставились на командира. Ну что он мог им пояснить? рассказать как начальник директории клялся и божился что адмиралу рождественскому передан приказ тайной русской организации оставить у минных заграждений только один броненосец отослав все наличные силы якобы на помощь десанту тогда он будет выглядеть еще глупее где и когда гранд флитт зависел от решений туземцев это значит даже не потерять лицо а расписаться в собственной беспомощности Ему захотелось треснуть по ограждению мостика подзорной трубой, но, по имеющейся информации, это была привычка его визави адмирала Рожестинского. А Фишер искренне презирал этого русского по двум прямо противоположным причинам сразу. Офицеры на мостике Коллингуда могли бы объяснить, что русские слишком хорошо отработали ротацию броненосцев даже после потери Потемкина. Но никто не рисковал вызвать на себя гнев адмирала, впавшего после персидской неудачи в состояние берсерка что пом помы наконец обратился он к флагманскому артиллеррису у них слишком малая скорость снаряда сэр ответил тот мы поставили четыре таких аппарата на тральщики но они просто не добивали до русской свиньи противник изрядно расстроился и начал бить по этим кораблям целенаправленно потопив два из них В видимоимо свинья специально наводила русских артиллеристов на своих потенциальных обидчиков и что будем делать я уже заказал разработку и доставку разрывных снарядов для трехфунтовок сэр они должны исправить положение, но неизвестно когда необходимый запас боеприпасов будет изготовлен и доставлен я вам скажу их доставят когда у нас вообще не останется тральщиков завтрав мы с вами едем в стамбул Пора встряхнуть это болото ладно каковы повреждения ласттреас и виктория с небольшие сэр у ластия близкий разрыв фугаса незначительная фильтрация воды мы прекратили ее поставив подпорки у виктория с обгорела кормовая надстройка некртично ладно возможно на этот раз отступление правильное решение но это был наш последний отход джентмены дваца мая тысяча девятьсот второго года с а сша нью йорк меньше всего я хотел обращаться за помощью к вам мария александровна но у меня просто не остается иного выхода вы единственноенная у кого есть возможность попасть в клуб джекел а времени создавать новую легенду для кого либо еще уже не осталось гости собираются и первое заседание клуба состоится на этой неделе лейтенант канкррин повышенное в звании после уругвайской операции был похож на заправского жителя среднего запада соответствующая одежда и загар дополняли друг друга придавая его облику какой то неуловимый шарм сурового ковбоя или шерифа но сейчас он смотрел на свою подопечную подчиненную так жалобно что маша невольно захотелось погладить графа по голове он нагнулся подобрал плоский камешек и с силой швырнул по воде вот видите даже здесь не везет а ведь в детстве запускал не меньше пяти блинчиков канкррен с тоской взглянул на у водопотопный пароходик неторопливо шлепающий лопастями по весенней воде резко остановился развернулся к маше и заговорил будто оправдываясь мы потеряли много времени в самом начале смутила категоричность приказа не выследить и даже не внедриться а ликвидировать дважды просили подтверждение боялись провокаций с перехватом сообщений пока к дядя в марсельне заявился красин с верительными грамотами а к нам не прибыла группа савенкова с его особыми полномочиями и приказаом закодированным его личным шифром только тогда начали работать все распланировали и предусмотрели но не могли спрогнозировать сору рокфеллера с роджерсом и как следствие распоряжение уволить весь персонал нанятый генри гендрий хатлстон роджеерс один из монстров уолл стрит владелец юнайте стоит стил а еще стандарт ойл компа где он был одним из совладельцев и его участие в компании называли просто мозг стандарт ойл говорящее прозвище при жизни адское гончае в списке самых богатых людей америки за всю историю находился выше рокфеллера и моргана и он же категорически противник создания частного эмитента денег известного нам сегодня как Федеральная резервная система, ФРС. Был ближайшим другом Марка Твена. Дальше. Вы же знаете, как это бывает. Сбои посыпались лавинообразно. Фигуранты не отправились в Вирджинию одним поездом, как планировали, поэтому отпала тщательно подготовленная диверсия на железной дороге. Не забронировали никакой водный транспорт, соответственно, лишили нас возможность встретить их во время переправы. остался только сам клуб под видом стройматериалов мы успели доставить в подвал здания взрывчатку но эти хитрые радио взрыватели пильчикова пришли два дня назад а мы уже не имеем доступа сменился весь персонал вся охрана никак александр георгиевич саша маша посмотрела на начальника с искренним недоумением но я не вхожу в избранный круг не допущено в джекел клуб и не специалист по взрывчатке «Как?» «Я все продумал», – торопливо с короговоркой зачистил Канкрин. «Ваша курьерская служба получит задание доставить в клуб абсолютно легальный, но габаритный груз. Пока ты будешь оформлять документы, твои помощники-носильщики, знакомые по Уругваю, аккуратно спустят в подвальное окно шашку с радиовзрывателем, закрепив антенну на решетке. Бочки стоят под проемом. Останется только отойти на безопасное расстояние и послать радиосигнал». а если не получится обреченно спросила маша тогда штурм вздохнул канкррен нас пятеро и еще четверо у савенкова а сколько там будет охрана и как организованная ее работа мы не знаем это кстати еще одна моя нежайшая просьба нужна хоть какая то информация нас стало быть десять александр георгиевич грустно улыбнулась маша я поняла надо чтобы обязательно получилось двадцатого мая тысяча девятьсот второго года петербург красин леонид борисович красин который день не ложился до позна дела как сказочный дракон отсечешь одну голову вырастают три другие во всем остальном он успел свыкнуться с ролью товарища министра и новая работа ему нравилась, хотя реальные обязанности были гораздо шире официальных. это только добавляло перчинки делало существование сложнее и интереснее и даже опаснее чем революционная деятельность. по крайней мере царские жандармы на него не покушались ни разу, а с момента принятия им предложения хозяина в него стреляли уже трижды. однажды это сделали бывшие товарищи по партии во второй раз промышленники а последний просто какой то псих к счастью хозяин знал толк в безопасности и снабдил его надлежащей охраной поэтому все его потери порванные пули сюртук брюки и пальто испачканные в грязи до да сломанные об одного из бывших коллег революционеров трость с одной стороны это огорчало ведь он гордился тем что в прежние времена никогда не вызывал достаточных подозрений для столь радикальных мер несмотря на проводимые им исключительно дерзкие операции с другой стороны масштаб господа товарищи и везение чертовская удача если принять во внимание хулиганскую натуру как самого красина так и императора инженер усмехнулся вспомнив визит загримированного царя на явочную квартиру в боку мальчишество но как тонко все рассчитал, обезоружил. А во время второй встречи, с участием Классона, предложив план электрификации всей Аруси, добил. Роберта Эдуардовича монарх покорил практически сразу. И если на первой встрече недоверчивый ученый-изобретатель саркастически кривился, то по возвращении в Петербург он был приглашен на прием, ознакомлен со штатом, планом работы, бюджетом созданного под него института электроэнергетики и превратился из либерала в законченного монархиста а вот он красен еще побрыкался поэтому вторая встреча с императором была не столь благостна закончив свои дела в баку красин в тысяча девятьсот первом году прибыл в питер по заданию цк во главе боевой технической группы рсдрп поручение формулировал лично ленин вдохновленный гвардейским бунтом, горящий желанием перехватить инициативу у Витте и превратить беспорядки, затеянные дворянской верхушкой, в полноценное общенародное восстание. Красину поручалось техническое обеспечение дерзкой акции непосредственно в Зимнем дворце — обесточить резиденцию, обрезать связь, заминировать помещения охраны и близлежащие казармы, пленить или уничтожить императора с семьей. акция должна была стать сигналом к массовым выступлениям столичных рабочих, но все сразу пошло не по плану ко времени их прибытия пролетариат к массовым выступлениям был готов, но совсем по другому поводу царский манифест о восьмичасовом рабочем дне и запрете штрафов страхова от безработицы и несчастных случаев запрете детского труда и равенстве оплаты мужчин и женщин родил настолько контрреволюционное настроения среди трудящихся что ни о каких антиправительственных акциях они не хотели и слышать а агитаторам банально били морды революция сошла на нет само собой акцию отменили и красин перевел было дух но в тот же вечер на конспиративной квартире его ждали ваше величество цц в последнюю нашу встречу в боку я был коа ленину и потрясова представился как тиран выбирайте любой псевдоним император улыбался хотя в глазах его не было ни грамма веселья и смотрел он на инженерация него еще как охотник на дичь выбирая куда лучше бить чтобы не попортить шкуру если вы здесь значит все знаете красин обреченно опустился на стул и нарисовал в своем воображении картинку тюрьмы суда каторги нет не все не согласился с революционером монарх я например не понял что вас так тянет на мелкое хулиганство почему вы не хотите заниматься глобальным переустройством страны и срываетесь на малоперспективную уголовщину партийная революционная дисциплина промямлил красин хотя этот аргумент представлялся несколько глупым в данный момент император как ни странно кивнул потушил огонь в своих зрачках и аккуратно присел на соседний стул это хорошо товарищ красин что вы серьезно относитесь к партийной дисциплине но даже она не избавляет человека от необходимости иногда делать личный выбор повторяя свое предложение озвученное в боку я хочу чтобы вы и дальше занимались революционным преобразованием окружающей среды но только более эффективно и ответственнона о глупости с захватом дворцов и заложников Согласитесь, это ребячество, болезнь роста. В тот вечер Красин дал себе за рог больше не участвовать в революционных авантюрах и работать исключительно легально. Как плохо он знал своего монарха, как слабо представлял уготовленную себе роль. Месяц спустя, стоя на качающейся палубе Трампа, направляющегося из Марселя в Дурбан, он не мог поверить, что позволил уговорить себя отправиться в Южную Африку, В малоизвестный городок со звонким как колокольчик названием кимберли чтобы возглавить авантюру по сравнению с которой штурм зимнего дворца был действительно ребячеством ваша сфера интереса в горное оборудование специалиста по разработке алмазных копий и конечно же само содержимое южноафриканских закромов напутствовал его монарх четыре батальона африканеров снайперы саперы разведчики пулеметчики действуя под вывеской бурских партизан будут вашим боевым крылом они добывают себе славу чины награды вы пополняете горно добывающий алмазный и золотой фонд отечества десятую часть можете отдать в партийную кассу хотя император странно улыбнулся счастье вам это не принесет вряд ли три фунта необработанных алмазов и пара пудов золота затрофеяных в ходе лихих налетов бурских партизан на эшелоны караваны и склады английских колонизаторов сильно помогут отечественной экономике но вот всевозможную горную технику и управляющихся с ней специалистов соблазненных высокой оплатой и переправленных на большую землю определенно можно было записать в актив как и целых четыре группы отчаянных головорезов сформированные из революционных студентов-инженеров, подготовленных им лично и проверенных в деле на юге Африки. А с партией император как в воду глядел. Ильич, почувствовав вместе с запахом денег привкус опасного конкурента за лидерство, облыжно обвинил Красина в растрате партийных средств и выпер из всех руководящих органов, разорвав отношения и сняв таким образом груз какой-либо ответственности. ленин действительно голословно обвинил красина в растрате партийных средств после чего черная кошка пробежала между леонидом борисовичем и лениным на всю оставшуюся жизнь эта неприязнь прорывается как в многочисленных письмах красина жене так и в общении с друзьями георгий исецкий записал его слова в конце тысяча девятьсот семнадцатого года ставка на немедленный социализм утопия доведенная до геркулесовых столпов глупости нет ты поумай только они все с ума сошли с лениным вместе забыто все что проповедовали социал-демократы забыты законы естественной эволюции а ленин да впрочем ты увидишь его он стал совсем невменяем это один сплошной бред и эта ставка не только на социализм в россии нет но и на мировую революцию под тем же углом социализма но остальные которые около него ходят перед ним на задних лапках Слово «поперек» не смеют сказать, и, в сущности, мы дожили до самого форменного самодержавия. Расплевавшись с РСД РСП, Красин окончательно перешел в стан монарха-реформатора. Революционной риторики здесь было меньше, а революционных действий с огоньком, с риском, не в пример больше. Чего стоила хотя бы экстремальная экспедиция двух дирижаблей на реку Ириалях? куда доставили разведочную геологическую партию потом такой же бросок только с золотыми специалистами на реку магаданку а сразу две сотни электростанций сооружаемых в авральном порядке в разных губерниях огромной страны эх как там все интересно и масштабно разворачивается но началась эта проклятая война и приходится заниматься совсем другими проектами он еще раз вгляделся в техническое задание императора третье за последний месяц понятноная только ему да это будет ограбление века дикому западу с налетами на поезда до да такого еще расти и расти так оригинально увеличить российский флот на целую эскадру грандиозно красин даже не сомневался в авторстве этой дерзкой авантюры итак в деле будет две команды рабочая и прикрывающая подвод обеих групп придется осуществлять из совершенно разных точек посредством неординарных методов рабочая команда уже в пути жаль что в срочную командировку отбыл савенков ничего справимся у героев босфора или бавы отчаянных людей не меньше да и специфику они знают намного лучше бывшего ээссаровского боевика пересмотрев список красин выделил среди прочих три одинаковых фамилии Старший из братьев будет нужен на финальном этапе после завершения самой рискованной операции. На его долю придется половина затрат по освоению полученных активов. Задача ему и полковнику Бринку уже поставлена, принятые от французов документы, переданы в работу. Теперь важно обеспечить неукоснительное следование графику. А гигантские капитальные вложения, включая гонорар французам, он утвердит у хозяина уже постфактум. что поделать труд хороших инженеров обходится дорого и вовсе не из за их гонораров средний брат обеспечивает поддержку за рубежом осуществляя вывод рабочей команды на исходные позиции разумеется вопрос обхода пограничных барьеров необходимо проработать с коллегами из профильных структур но учитывая крайнюю загрузку контрагентов доставка исполнителей вполне возможна а вот младший Он уже завяз и засветился сразу в нескольких местах настолько сильно, что, пожалуй, ему придется умереть в самый, что ни на есть, кульминационный момент. Благо, если все пройдет нормально, это будет не слишком сложно устроить. Стокгольм, посольство Великобритании, резиденция Directorate of Military Intelligence. Итак, Эрни, что твоя птичка принесла тебе в клювике на этот раз? пушки айван русские завершили испытания нового орудия вот как пять целых одна десятая дюйма иначе говоря сто тридцать миллиметров ствол в пятьдесят с лишним калибров что интересно кленовой затвор немецкого типа в реальной истории главным управлением кораблестроения гук первого июня тысяча девятьсот одиннадцатого года был выдан заказ о буховскому сталелитейному заводу о с з на создание сто три миллиметровой корабельной пушки второго марта тысяча девятьсот двенадцатого года чертежи были переданы для утверждения в гук стремясь к удешевлению орудия и упрощению его конструкции гуг утвердил картузный вариант орудия с длиной ствола пятьдесят пять калибров также было решено отказаться от разработанного конструкторским бюро обуховского завода оригинального полуавтоматического затвора в пользу поршневого трехтактного затвора системы виккерс заказы на производство орудий были размещены в тысяча девятьсот тринадцатом году на обуховском столелитейном заводе четыреста семьдесят одно орудие и на заводе виккерса сто орудий к началу тысяча девятьсот семнадцатого года ауховский завод произвел сто сорок три орудия главный герой учел что картузное заряжение и поршневой затвор по опыту войны были признаны несоответствующими требованиям флота отсюда гильзовое заряжение и кленовой затвор немецкого типа заимствованный со ста пяти миллиметровой немецкой пушки источник справки уворем подробности точных цифр пока нет но полагаю масса снаряда от семидесяти двух до семидесяти пяти фунтов начальная скорость около трех тысяч футов в секунду они увеличивают и дальность стрельбы среднего калибра кивнул айвен лаичный шаг с их стороны заводы в петербурге и перми получили заказ сразу на сотню таких орудий до конца следующего года эрнии плеснул в чашку молока и потянулся за чайником шестьдесят четыре пушки в петербурге и тридцать шесть на новом заводе в перми и дальше по сотни в год значит они уверены и в самом орудии и в том что петербург мы не возьмем айван сложил руки домиком и постучал подушечками пальцев друг от друга они не идиоты криво усмехнулся эрни и умеют считать мы уже потеряли в балтийском море больше половины броненосцев и мониторов не считая легких сил если не произойдет чудо господне мы будем торчать у ворот кронштадта до пороссячией пасхи или до тех пор пока они не потопят наш последний броненосец противоторпедные сети как оказалось не слишком помогают к тому же русские заказали еще двенадцать девяти дюймовых башен наподобие владивостокских только с четырьмя пушками вместо трех двенадцать удивился айван да еще и четырех орудийных неужели они сочли что трех снарядов в залпе для корректировки недостаточно и это при том что их береговая артиллерия выступила неожиданно эффективно да заказ на разработку эскизного проекта башни они выдали бертону и тот уже предоставил им документацию с использованием серийно выпускаемых русскими механизмов шесть первых таких башен должны быть поставлены до конца этого года и еще шесть в следующем это указание исходило якобы от заместителя министра оборонной промышленности мистера красина и он поставил николая в известность об этом постфактум вот как айвен замолк постфактум шесть и шесть а кроме пушек дополнительный заказ на двадцать четыре турбогенератора добавил эрни и двенадцать ходовых электродвигателей удвоенной мощности тоже в петербурге на совместном заводе с Сименсом. Полагаю, ты помнишь, что у мистера Красина с Сименсом давнее и плодотворное сотрудничество? Это не слишком похоже на тривиальную коррупцию, тем более что... Дай угадаю. 12 генераторов и 6 моторов должны быть поставлены до конца этого года, а вторая половина — годом позже. Именно. Генераторами и моторами занимается господин Доливо-Добровольский. известный электротехник которого красин лично сманил из штутгарта поправь меня если ошибаюсь на их пересветах стоят по три турбины и три электромотора ты знаешь об этом не хуже меня и они заказывают моторы удвоенной мощности и по две турбины на мотор и башни с удвоенным числом орудий ты хочешь сказать я слышал непроверенные слухи о заказе царем проекта корабля с тремя башнями главного калибра правда я полагал что они будут все таки трех орудийными и оснащены двенадцати дюймовками источник сообщал что закладка запланирована на четвертый год а не на следующий половину этих сто тридцаток они тоже должны поставить в этом году похоже на то так суперпересветы по огневой мощи это будут даже не удвоенные а утроенные пересветы со скоростью не меньше двадцати одного узла. Господь всемогущий! К счастью, это не он. Такие корабли пока не заложены, я знаю точно. Все балтийские черноморские верфи проходят реконструкцию, видимо, как раз под этих гигантов. А Владивостокские заняты ремонтом Полтав. Похоже, мы чего-то не знаем, и прямо сейчас на двух неизвестных нам стапелях строится то, что очень не понравится нашему адмиралтейству у тебя еще остались консервы последние эрни был серьезен действительно последние придется их расконсервировать и снабдить всей возможной поддержкой деньгами людьми другими ресурсами одолжененным истребованными украденными наконец потому что если это выйдет в море британии конец нам нужно найти в верфе оценить степень готовности этих монстров и понять пустая ли это паника или все очень очень плохо балтика на борту принц джордж начальник штаба балтийской эскадра негромко кашлянул привлекая внимание изрядно порядеввший группы офицеров и открыл папку для донесений итак мы потеряли два броненосца юпитер и трафальгар рафольгар расстрелян просто таки неприлично древним броненосцем русских потоплены оба выделенных на обстрел эзеля монитора тандерер в результате атаки подводной лодки к счастью уничтоженной и дивостейшен от огня береговой артиллерии как погибли крейсера хоук графтон и эндиион осуществляли сопровождение легких сил к суэлу зумду сэр сами крейсера не смогли бы пройти проливом Их задачей было подавить береговые батареи в Тохври и Памерорте, обеспечить высадку вспомогательного десанта в Покко. Но, как выяснилось, русские поставили 12-дюймовые башни не только по берегам Ирбен и Моанзунда, но и в Сойлозунде. Они накрыли ордер с четвертого и попали в Хоу к восьмым залпам, сэр. Крейсер потерял ход и был добит в течение пяти минут. А Графтон? Когда русские перенесли огонь на него... Кэптэн Кэппель принял решение маневрировать активнее, чтобы сбить им прицел и... Минное поле? «Отмель, сэр. Там очень сложная навигационная обстановка. Русские сами регулярно сажали на мель броненосцы и крейсера. Они начали пристрелку по неподвижной цели. Кэппель приказал оставить корабль и застрелился, господин адмирал. Можно подумать флоту от этого легче. Итак, что у нас осталось? «Лондон, сэр. Три маджестика». magнифиент ганнибал и принц джордж еще эндимён и три крейсера третьего класса из легких сил семь дестроеров и два тральщика это почти ничего когда и где мы успели потерять столько дестроеров вчера на косарском плюсе ср отряд легких сил под командованием каптона брикса воспользовавшись отвлечением русских артиллеристов на наши крейсера все-таки совершил прорыв через суэлзунт но сначала два дестроера подорвались на не обозначной на карте минной банке видимо недавно выставленной а затем были атакованы тремя русскими скаутами вернулись только три корабля один из которых от полученных повреждений затонул на переходе до либавы при последних словах адмирала лейтенант далки джон чарльз заметно побледнел и судорожно схватился рукой за стол чтобы случайно не рухнуть на дрожащую палубу Впрочем, это движение никто не заметил. Все офицеры, собравшиеся на совещании, были бледны и подавлены. «Это разгром», — вздохнул адмирал Кэрзон Хао, «за который я отвечу лично». Адмирал вздрогнул, когда совсем рядом застучали все четыре Викерса и захлопал пом-пом, установленный буквально накануне. «Летающая свинья русских на этот раз держалась выше». и яростная пальба со всех собравшихся на любавском рэйде кораблей была попытка сделать с ней хоть что нибудь это просто разведка или ответ на вопрос адмирала был дан незамедлительно рядом со строем британских кораблей поднялись два пенных столба через двадцать секунд еще два это николай первый и александр второй упавшим голосом отметил командор будь это петр великий он бил бы четырех орудийными залпами видимо погреба петра пусты после потопления трафальгара или русские не уверены что он успеет удрать вряд ли этот антиквариат дает больше четырнадцати всему отряду расклепать цепи собираться в колонну преследуем скорость обоих стариков после ремонта шестнадцать узлов а значит эндимиёну шлюпом и дестроером быть готовыми атаковать русских с целью сбить их ход иначе имея преимущество всего в узел мы не успеем настичь их до того как они спрячутся за минными полями получив телеграмму от лейтенанта далкита агенты директорет оф ми интелс в либобаве оперативно собрались вооружились и двинулись к скромному особняку где кварировала при местного театра божественная анна джентль джибовская К великому сожалению подданных британской короны дом стоял пугающий пустой и даже шикарная мебель украшавшая недавно его комнаты о оказалось вывезеена на стене где раньше красовался портрет очаровательной хозяйки висел приколоты булавкой кокетливый конвертик с каллиграфически выписанным именем получателя лейтенанту далкиту лично в руки старшей группы захвата криво ухмыльнулся снял конверт и аккуратно надорвв его вытащил надушенный листок бумаги с запиской написанный красивым почерком на хорошем английском языке дорогой лейтенант прошу прощения что не смогла принять вас лично и оказать все полагающиеся знаки внимания простите так что расстроила своим отсутствием ведь у вас наверняка появилось множество вопросов и мне право неудобно оставлять вас в полном неведении. последние две недели были для меня весьма нервные я уже отчаялась как то сподвигнуть майора андерсона заняться наследством адмирала иецкого к сожалению этого йоркшерского борова не интересовало ничего кроме постели вы же с вашим совершенно неожиданным визитом стали настоящим спасением и для меня и для всей операции военно морской разведки россии надеюсь вам и адмиралу хау понравилось качество наших карт и лоций заверяю что все они подлинные но неполные вы как разведчик сможете оценить этот мой маленький каприз ведь дама без флера тайны никому не интересна к сожалению неотложные дела настоятельно требуют моего пребывания в другом месте но я как хлебосольная хозяйка приму вас и удовлетворю ваше любопытство как только вернусь в либобаву вместе с русскими войсками и русским военноенным морским флотам дождитесь меня и обещаю мы проведем время в чрезвычайно плодотворной и насыщенной беседе ваша анна пост скриптум те полсотни золотых монет что вы нашли вместе с картами разрешаю оставить себе адмирал ирицкий не возражает говорит что броненосец стоит тех денег старшей группы криво усмехнулся заложил письмо в конверт и засунул его в карман френча «Значит, полсотни золотых монет, сэр», — пробормотал он в полголоса, и на лице его расплылась годливая улыбка. На борту принц Джордж. По крайней мере, на отходе они не стреляют. Оба русские фактически броненосные тараны, весь их главный калибр в носу. А если они пойдут галсами, чтобы открыть барбеты, мы догоним их не больше, чем за час. Оторвавшись от бинокля, высказал свое мнение капитан принц джордж крейсером и эсминцам атака приказал адмирал несчастный дредноут должен быть отомщен сбить им ход тогда у русских останется только пётр это была их ошибка джентльмены они зря вылезли из своей берлоги смотрите сэр смотрите три серые тени скользили по стальным волнам подрезая курс колонне крейсеров и дестроеров они были уже непозволительно близко почему же сигналщики промолчали очень просто дружище эшет он раздался ехидный голос в голове адмирала это те самые моторные миноносцы русских что первым делом привлекает внимание сигналщиков разумеется дым а тут легкое марево над трубами не идуще ни в какое сравнение с хорошо заметными черными шапками над британскими кораблями балтика оказалась даже более опасной чем тогда во времена Крымской. Командир Энди Меона тоже заметил противника слишком поздно. Крейсер переложил руль влево, подальше от тянущихся к нему торпедных следов, не заметив точно такие же торпеды, выпущенные второй тройкой бездымных миноносцев, идущих Мористия. Британские дестройеры ринулись на перехват, но уже не успевали. пять миноносцев из шести уходили навстречу трем русским скаутом убийцам выскочившим из за уходящих броненосцев шестой ппыал яростным бензиновым пламенем в это же время петербург джордж мэнсфилдд смит камингг родившись в семье ниже среднего достатка вынужден был записаться на службу во флот в раннем возрасте однако сразу же проявил себя хорошим организатором и уже в двенадцать лет небывалый случай был назначен исполняющим обязанности суб лейтенанта так лихо начавшаяся морская карьера завершилась совершенно внезапно по состоянию здоровья совсем молодой двадцати шестил летний офицер был списан на берег случилась эта неприятность в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году а ровно через год джорджу предложили работать в военном ведомстве на суше служба возглавляемая мэнфилддом каменмингом отвечала за проведение тайных операций за пределами великобритании а россия оказалась первой по настоящему серьезной командировкой куда джордж с помощниками прибыл как доброкачественный гражданин с а с половина его группы самые безбашенные и лихие сразу направились в прибалтику где бойко запылали помещучьи усадьбы и полицейские участки а словосочетание лесные братья превратилось в страшный сон и головную боль всей царской администрации. Лесные братья появились в Прибалтике в самом начале 20 века. Пополнялись из батраков и рабочих. По части жестокости были вполне сопоставимы с потомками в послевоенном СССР. Нападали на волосные управы, чтобы захватить бланки документов и печати, которые могли помочь скрыться по подложным документам, уничтожить документацию и архивы, долговые расписки рекрутские списки для призыва в армию данные о жителях волосости захватить деньги грабили кабаки дома старост лесников священников при этом не слишком отличаясь от баант обычных преступников и наводя ужас на население после того как второй съезд сдрп в июне 1905 года провозгласил курс на вооруженное восстание и были сформированы группы боевиков Леные братья стали официально считаться боевым крылом социал-демократов вторая половина образованная и квалифицированная подалась на столичной верфе здесь с завидной регулярностью начала выходить из строя дорогостоящее оборудования при попытках ограбления стали погибать и безвестно исчезать ключевые специалисты и инженеры. так сложилось, что слово сочетание тайной операции традиционно означало неплановое разрушение и неожиданную кончину тех кто посмел встать на пути британии весь спектр услуг в настоящее время реализовывался на территории российской империи аналогичную работу на севере россии курировал сэр джордж марк отсон макдонок свободно владеющий несколькими скандинавскими языками и выдающий себя за шведского камивожора В 1898 году он женился на линии богстром из гельснг форса и пребывал здесь на абсолютно законных основаниях стиль работы макдонога в корне отличался от методов порывиства мэнсфилда его сильной стороной являлось умение загребать жар чужими руками и у него это получалось в финляндии для обаятельного макдонога охотно таскали каштаны из огня финские социалисты сепаратисты при молчаливой поддержке рс дрп убежденной что национализм малых народностей естественная реакция на великодержавный великорусский шовинизм а стало быть не является препятствием для прочного революционного союза главная задача макдонога лишить петербург под воза продовольствия решалась революционными боевыми группами по щелчку пальцев далее организация голодного бунта полная дезорганизация столицы россии только после этого в дело должен был вступить верннан джордж уэлла грейв кэлл подписывающий шифровкой английской буквы кей констебель военного министерства будучи агентом развед служббы он действовал под прикрытием корреспондента газеты дейли телеграф владел китайским немецким итальянским французским русским и польскими языками по сигналу от адмирала хау две тысячи боевиков вернана гремучая смесь из эсеров и бывших гвардейцев должны были разбившись на группы по пять человек одновременно атаковать правительственные учреждения столицы россии парализовав военное и гражданское управление в этой майорской компании единственный гражданский штафирка сэр джордж уильям бьюкеэнн всю жизнь находившийся на дипломатической службе его отец был посланником в дании там джордж и родился это обстоятельства как и служба в риме токио вене берлине и дарнштадте где он познакомился с будущей императрицей александра федоровной предопределили его роль в этой компании бьюкинэн отвечал за трофеи после оккупации мемеля и либаввы таковых хватало карава и судов круглосуточно вставали под загрузку вывозя в митрополию что бог послал оставляя за спиной разоренные предприятия и поместья униженных и оскорбленных туземцев Действия англичан в Европе ничем не отличались от их деятельности в Индии и Африке. Кроме того, Бьюкенен поспешно скупал распродаваемую недвижимость в Петербурге и окрестностях. После начала военных действий, изрядно подешевевшие из-за распродаж усадьбы и дворцы, непрерывно падали в цене. Надо было успеть ухватить имущество за бесценок, чтобы потом, когда Россия станет колонией Великобритании, его можно было выгодно перепродать. таб английской разведывательной миссии разместился в бывшем дворце великого князя александра алексеевича хотя мог выбрать любой из 30 других перекупленных бюкенином. здание на перекрестке английского проспекта и набережной мойки обладало одним неоспоримым преимуществом высокой башни в пять этажей. На ней комфортно разместилась антенна беспроволочного телеграфа, а закрытый двор с высоким забором хорошо маскировал активность постояльцев, выдававшихся себя за англиканских миссионеров военно революционная машина была запущена и работала на полных оборотах саботаж и диверсии достигли апогея все было готово к решительному восстанию оставалось только дождаться условного сигнала о прорыве английской эскадры к петербургу той же ночью на борту принц джордж у нас больше нет крейсеров если не считать пары шлюпов с воснаузловым ходом у нас осталось всего четыре гдестроера короткую северную ночь разорвал взрыв торпедная атака повреждена сеть по левому борту след за кормой они проммали сэр луши прожекторов отчаянно метались по черной глади воды противоминнное орудие полили куда попало но это была субмарина Адмирал Керзенхау с силой провел ладонями по лицу. «Мне доложили, что видели погружающуюся рубку, но обстрелять ее не успели. Судя по всему, русские дали залп из надводного положения с максимальной дистанции, так что нам повезло». Участники совещания переглянулись. «Итак, джентльмены, мне следовало сделать это еще после первой попытки прорыва и уж точно сразу после катастрофы у Эзеля, но я испугался». я боялся за свою карьеру не понимая что есть вещи поважнее моя трусость стоила нам минимум дюжины кораблей и нескольких сотен превосходных моряков теперь он усмехнулся моей карьере уже ничто не грозит мертвому карьера не нужна поэтому я принял решение мы уходим к борнхольму надеюсь еще не поздно сохранить хотя бы его но сэр сообщите об этом армии и морской пехоте на берегу русским лодкам броненосам и миноносцам нужно минимум трое суток на возвращение в ригу пополнение боекомплекта и возвращения так что время на эвакуацию наших есть уведомите командование либавской экспедиции если будут кочевряжется через семьдесят два часа останутся один на один с армией царя без нашей артиллерийской поддержки и очень скоро без снабжения по морю дайте телеграмму в адмиралтейство и алан я буду признателен если его величество узнает о нашем отходе к борнхальмо как можно скорее ставка верховного главнокоандования таким образом антиправительственные выступления грамотно организованные и хорошо подготовленные охватили в настоящее время все финляндское княжество на севере виленскую ковенскую губернию на западе всю лифляндию зубатов сделал паузу и выжидаще посмотрел на императора тот уставился в окно на ускользающий весенний закат и казалось был полностью отрешен от всех мирских дел и тревожных известий продолжайте сергей васильевич я внимательно слушаю не поворачиваясь устало произнес монарх правой рукой нащупывая на подоконнике пачку любимых папирос Транссиб блокирован от Красноярска до Читы. Губерния почти полностью в руках бунтовщиков. Во всех городах захват власти идет по одному и тому же сценарию. Мосты, телеграф, вокзал и затем осады государственных учреждений. В Иркутске объявился революционный штаб, так называемое Временное правительство, призывающее к низложению существующей правящей династии и выборам в учредительное собрание. Оно пользуется поддержкой на селе, благодаря взятому на вооружение лозунгу социал революционеров земля крестьянам один из первых манифестов амнистия кулакам и помещикам как они пишут аграриям пострадавшим от царского произвола да ничто не ново под луной все повторяется неожиданно вставил император непонятную для зубатго реплику мосты телеграф вокзал аграрный вопрос это конечно важно какими еще политическими изысками балуют российских подданных катилинарии катилинарии термин введенный курсу малопарта и обозначающий вообще любых бунтовщиков как левых так и правых техника государственного переворота 1931 временные напирают на половинчатость поспешность и неграмотность проводимых реформ Указывают на негодную внешнюю политику, допустившую смертельное противостояние с самой сильной державой мира, поставившую Отечество на грань гибели. Вспоминают в качестве примера военного столкновения с Британией печальные итоги Крымской войны, пугают, что на этот раз только Черноморским флотом не отделаемся. Объявляют себя спасителями России и намекают на наличие предварительной договоренности с Лондоном, о благосклонности британской монархии в случае смены режима в России. Временные. Это вы хорошо сказали, Сергей Васильевич. Политически верно. А что скажете про конфуз с вашим рабочим заводоуправлением? Вы, спевшись с Дзержинским, на нем так настаивали? Зубатов потупился. Управляющий производством фабричные и заводские комитеты, как высшее проявление промышленной демократии, казались ему самым естественным продолжением долгой кропотливой работы с рабочими кружками и обществом взаимного вспомоществования он полагал что таким образом будет ликвидирована любая возможность радикализации пролетариата исчезнет база для революционной агитации а сами предприятия покажут пример производительности и дисциплины участие рабочих в управлении предприятиемм одна из идей зубатого не получившая поддержки начальства в реальной истории. в действительности все оказалось наоборот именно предприятия управляемые выборными комитетами почти сразу продемонстрировали редкую склочность при налаживании связи производственной кооперации а в кризисной обстановке оказались самыми политически неустойчивыми где всего пара говорунов легко блокировали всю хозяйственную деятельность и превращали производственный процесс в сплошной митинг трудящихся не краснейте и не круччиньтесь сергей васильевич махнул рукой император у вас и у фелиса эдмундовича нет опыта организации рабочего самоуправления а следовательно понимание пределов его полезности зато теперь вы сможете квалифицированно пояснить некоторым горячим головам почему выборность начальника не является такой уж хорошей идеей и тем более панацеей а то наши умники африканеры насмотревшись на военную организацию буров стремятся внедрить выборность командиров солдатскими комитетами. Расскажите им, как выглядит излишняя увлеченность политическими инновациями в нашем, а не в субтропическом климате. Как планируете исправлять ошибки и восстанавливать работоспособность предприятий? Дзержинский со своими инквизиторами уже выехал на Урал. Хм. Но вот и еще один урок, Сергей Васильевич. Неоправданный либерализм в руководстве – всегда заканчивается террором со стороны управляющих, желающих вернуть контроль над ситуацией, или со стороны управляемых, стремящихся избавиться от любых рудиментов контроля. Я полностью разделяю вашу стратегию, чтобы погасить в зародыши русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Действующая власть должна стать радикальнее самих революционеров. Но даже в этом случае следует помнить, недовольные будут всегда. йте человеку необходимое и он захочет удобств обеспечьте его удобствами он будет стремиться к роскоше осыпьте его роскошью он начнет вздыхать по изысканному позвольте ему получать изысканное и он вас жаждет безумств одарите его всем что он пожелает и он будет жаловаться что его обманули и что он получил совсем не то что хотел эрнес хеминггуэй по некоторым сведениям секретный агент сталина известный в нквд под кличкой арго писатель моряк солдат шпион тайные приключения эрнесста хамингуэ девятьсот тридцать девятьсот6 первый но довольно об этом что в петербурге как сообщает ротаев вопрос о слиянии партии социалистов революционеров с социал демократами для совместных террористических действий продвигается вперед быстрыми шагами Положение становится день ото дня серьезнее и опаснее. Это реальное донесение Ратаева в 1905 году. Леонид Александрович Ратаев, предшественник Зубатова на посту начальника особого отдела департамента полиции, позже заведующий заграничной агентурой департамента полиции со штаб-квартирой в Париже. Парвус? Да, а также Гершуни и Макдональд. сегодня должно состояться очередное совещание и велика вероятность что стороны договорятся по всем вопросам в таком случае и мы тянуть больше не будем передайте лаврову пусть сегодня же от имени адмирала хау шлет условный сигнал петербургскому ревкому о прорыве британской эскадры в финский залив надеюсь наш цифирный комитет и лично эрнст ффетерлейн не напрасно корпели над расшифровкой телеграфной переписки английских резидентов эрнст фетерлейн с двадцать пятого ноября тысяча восемьсот девяносто шестого года служил в министерстве иностранных дел был ведущим криптоаналитиком цифирного комитета министерства непосредственный начальник еттерлейн осабанин писал о нем в высшей степени полезный сотрудник после революции тысяча девятьсот семнадцатого года еттерлейн с женой бежали в западную европу в тысяча девятьсот девятнадцатом поступил на службу в центр правительственной связи британии благодаря фетерлейну была дешифрована значительная часть дипломатической переписки советской россии во время англо советских торговых переговоров и в начале тысяча девятьсот двадцатых годов он возглавил русскую секцию британской дешифровальной службы император проводил зубатого до самого выхода из здания сената такой шаг мог трактоваться как знак исключительного благоволения и сергей васильевич чувствовал себя польщенным В действительности монарху просто захотелось выйти из душного кабинета и пройтись по брусчатке Кремля, проинспектировав собственные мысли, похожие на солдат перед атакой в ожидании приказа. Никто из его подчиненных, благожелателей и врагов во всем этом новом для него старом мире не мог даже догадаться, каким образом он собирается использовать каждого из них и какая конфигурация выстроится на шахматной доске в ближайшее время. Использовать. такая формулировка ничуть не смущала императора политика не место для сердечных согласий особенно в россии начала двадцатого века где экономические противоречия настолько тесно переплетены с национальными и социальными что становится неважно на какую клавишу политического музыкального инструмента нажимать все равно будут затронуты все струны важно чтобы звучал гармонично так что у нас на повестке дня зубатов немного взбодрился а то после откровенного провала эксперимента с рабочим самоуправлением ходил как тень император опасался не задумал ли сергей васильевич что нибудь суицидальное а ведь предупреждал увещевал но не мог рассказать что все это уже видел трогал руками и даже разгребал революционные авгиевы конюни как же давно это было прошлая жизнь девятьсот восцатый год александр шляпников товарищ по несчастью отправлены лениным вместе со сталиным в царицын с твердым наказом без хлеба для голодающего петрограда не возвращаться пихнул перед собой изрядно помятого мужичонку а сам устало сполз по стене и прикрыл лицо поношенным картузам все больше никого не нашел цеха пустые станочный парк разграблен сталин выругался гнул со злости обломок кирпича и схватив мужичка за шиворот прошипел с сильным кавказским акцентом кто таков что тут делаешь мужичонка икнул выбросив в сторону сталина шлей всевыушного перегара со второго раза собрал в кучку расфокусированное зрение и довольно бодро хоть и заплетающимся языком ответил ларрен или я уполномоченный завскоба железнодорожных мастерских направлен товарищем зайцом «Для организации товарного обмена!» «Какой Зайцев? Какой обмен? У нас хлеб! Нам нужны паровозы, вагоны, нужны ремонтники! Где все? Почему мастерские не работают?» Завкомовец еще раз икнул, опасливо посмотрел на стоящих рядом со Сталином красноармейцев, но откуда-то изнутри в нем начал подниматься революционный пролетарский протест от такого бесцеремонного отношения. «А в чем, собственно, дело?» «Кто вы такие? Что тут раскомандовались?» Шляпников сунул под нос оскорбленному гегемону ленинский мандат и повторил с железом в голосе. «Где администрация? Почему не работают мастерские? Кто отвечает за ремонт подвижного состава?» Мужичок бухнулся на битый кирпич и, перейдя из вертикали в полугоризонталь, почувствовал себя более уверенно. «Значит так, товарищи из Петрограда, завком принял решение на этой неделе не работать, «Как не работать? Почему?» — буквально взорвался Сталин. «А ты на глотку меня не бери», — совсем освоился в обстановке Ларин. «Мы еще не таких видали. Сейчас не царское время. Трудовой коллектив решил не работать, и баста. Раньше нас все эксплуатировали, а теперь мы сами принимаем решения». Шляпников зло сплюнул в вязкую слюну и вопросительно посмотрел на Сталина. Сталин окаменел. завкомовец слово в слову повторил его мысли которыми он успокаивал себя во время поездки по заснеженному полумертвому петрограду стало быть так тоже можно трактовать свободу трудящихся вот такое значит светлое будущее ах ты сын ишака и чувству как из груди поднимается в голову горячая волна гнева сталин развел руками и буквально шепотом произнес стараясь не глядеть на икающего геггеона «Ну а что поделаешь, товарищ Шляпников? Если пролетариат решил отдыхать, так тому и быть. Не можем же мы идти против воли трудящихся. Не правда ли, товарищ Ларин?» Пьяненький завкомовец послушно начал кивать головой с такой интенсивностью, что, казалось, шея не выдержит заданной амплитуды. «А что, товарищ Ларин, не прогуляться ли нам тут недалеко?» «Куда?» — заинтригованно встрепенулся Ларин. «Да вот!» к ближайшей стеночке где мы шлепнем тебя и весь твой зоввком за саботаж и вредительство делу пролетарской революции с последними словами красноармейцы синхронно подхватили обмякшего завкомовца пытавшегося схватить наркома за рукав но сталин уже шел прочь шепча под нос что то о сознательных трудящихся которым надо только отдать заводы а дальше они уже сами все правильно отрегулируют и рождение царства труда танет просто неизбежным.